Шестая, В которой Серега Духарев совершенно неожиданно становится кровным братом Батька наш из Булгар, а мамка наша родами померла, сообщил мышь Он ее не помнит, сказала Слада, маленький был А теперь вот мы и вовсе вдвоем, и иной родни у нас нет И братьев-христиан здесь тоже нет, только в Киеве зимой варяк с князем приезжал на полюдье, — сказал мышь, тож христианской веры, но ты не варяк и не нурман. Слышь, Серегей, а давай мы с тобой побратаемся. Пацан необычайно оживился. Тебя ж так и так убьют. Это почему же? Возмутился Духарев. — Да обычью не знаешь, отмахнулся мышь. И бестолковый. Тебе без разницы, а мне затя. Виру дадут. Так сестра твоя говорит: мы и так, братья. Не, это мы по-христиански, братья. А по правде, чужие. Ну, побратаемся. Я с Чифанией погутарю, он ведаком будет и сычку скажет. Сычок, конечно, дурень до да глаза и у него есть. По рукам. Духарев усмехнулся. По рукам. Беги за своим Чифанией. Прям сразу удивился пацан. Ай, верно, чего нам тянуть? Вдруг тебя соседни и убьют. И пулей вылетел на улицу. Шальной, улыбнулась Слада. А ты, Серегей, правильно решил. Мышь, он хороший. И слову верный, хоть и малец еще. А может, я не из-за него, а из-за тебя, улыбнулся Духарев. Может, я такой красивой девушки, как ты, еще не встречал, Ресницы сладые вдруг задрожали. «Не дразни меня, Серегей!» – проговорила она, отвернувшись. «Нехорошо это! Стыдно тебе!» «А что я такого сказал?» – изумился Духарев. «Может, по здешним правилам девушек хвалить нельзя?» Следующие полчаса прошли в грустном молчании. От нечего делать Духарев разглядывал сарайчик. Ничего особенного, если не считать отсутствие железных деталек. Гвозди, штырьки, крючки – все сплошь деревянное. Рядом, прислоненное к стене, стояло какое-то приспособление вроде доски с сережками на изогнутой ручке, хвост которой был отломан. На доске с большим тщанием были вырезаны фигурки, всадник, Странное животное, вроде верблюда, но с человеческой головой. Башенка. Целая картинка, одним словом. Это чего? Поинтересовался Серега. Прялка, с удивлением ответила Слада. Поглядела на Духарева, который вертел прялку, пытаясь сообразить, как это можно использовать. Сломанная. В сарайчик вихрем ворвался мышь. Договорился, крикнул он, пошли, и, ухватив Серегу за рукав, потянул наружу. Сарайчик располагался на краю рынка, в ряду таких же скромных строений. За дверью ждал тощий парень, съездивший Духарева по чайнику. Над парнем нависал переминавшийся с ноги на ногу квадратный гробастый сычок. Солнце уже висело над самыми верхушками деревьев по ту сторону реки. Вечер. Рынок опустел. Двинулись, нетерпеливо потребовал мышь и чуть ли не бегом устремился вниз по деревянному тротуару. Духарев вопросительно взглянул на Чифаню. — Мы на тебя обиды не держим, — сказал тот. — Не бойся. Однако, подумал Духарев, но спорить не стал, двинулся за мышом. Чифаня не отставал, замыкал шествие сычок, под ногами которого доски тротуара жалобно поскрипывали. Нет, ошибся, Серега. Этот здоровяк его килограммов на пятнадцать тяжелей будет. Компания вышла из городка через уже знакомые Духареву ворота. Сейчас при них сидел уже другой сторож, бородатый, улыбчивый дядя, лет сорока. Сторож поздоровался с Чифаней и Сычком. Видно, не прочь был поболтать, но Чифаня отмахнулся, мол, спешим. Шли не очень долго. Сначала мимо зеленеющих полей, потом лесом на горку. Поднялись по утоптанной тропинке, затем по каменистому склону вдоль ручейка, до плоского камня с загадочными значками. Из-под камня выбивался родник, который наполнял выложенную камешками ямку. Над ямкой толклись мошки, вода, вытекавшая из ямки, и давала начало ручью. Серегины и спутники остановились. Зачерпнули ладонями воду, выпили. Серега тоже. Вода попахивала сероводородом, но пить можно. Поднялись повыше. На взгорке, широко раскинув крученные ветви, стоял дуб. Вокруг дуба имелась невысокая оградка из черных камней, а внутри, сбоку от могучего ствола, врытый в землю столб с грубо вырезанной мордой. Рот истукана был в темно-коричневых потеках. Мышь остановился. На веснущатой физиономии невероятная торжественность. Вынул из-за пазухи деревянную посудину типа миски. Ручки у посудины были резные, повернутые друг к другу лосиные головы, сделанные, надо отметить, с большим искусством. Мышь вручил посудину сычку. Тот соскочил с обрывчика, зачерпнул воды, ловко, как обезьяна, вскарабкался обратно и поставил чашку на землю. Чифаня извлек здоровенный тесак, передал мышу. Тот засучил рукав. «На!» Он протянул тесак Сереге. Духарев сообразив, аккуратно чиркнул по тощему предплечью мальчишки, тоже засучил рукав и передал нож. Через несколько секунд вода в чашке замутилась от смешавшейся крови. Мышь поднял чашу, сделал глоток, протянул Духареву. Тот тоже отпил. Делов-то еще и не такое пивали. Мышь выплеснул остаток на утоптанную землю. Жидкость моментально впиталась в песчаную почву. Серега бросил взгляд на Чефаню и неожиданно осознал, что это совсем не детская игра, а нечто действительно важное. И что этот малец, с которым он познакомился час назад, чья белобрысая макушка не дотягивает до Серегиного плеча, в глазах вполне взрослых Чифани и Сычка, действительно стал Серегином братом. Повинуясь Наитию, Духарев расстегнул рубашку, стянул через голову золотую цепочку и протянул пацану. Тот на миг замешкался, потом сообразил, снял собственный крест и передал Сереге. Затем потянулся к нему, а когда Духарев наклонился, пацан обнял его и прошептал ему на ухо. «Имя мне мамчил, а мое — дух». Ничего лучше собственной кликухи Сереге в голову не пришло. Духарев разомкнул объятия, поглядел на пацаненка и понял, что ему хорошо. Братьев у него раньше не было и не думал, что когда-нибудь будут. «Славно — Славно! — громко и торжественно произнес Чифаня. Духарев ощутил, что отношение парня к нему тоже изменилось, потеплело. — Славно! — пробасил сычок. — Ай да, мед пить!